Добираться до нового места работы Джон решил на такси, поскольку ему еще не приходилось бывать в компании «Спаркс» и даже проходить мимо. Но представление о районе расположения компании у Джона было, поэтому он не удивился, когда увидел особняк, в котором располагался офис его новой компании. Это было старинное, безупречно отреставрированное двухэтажное строение, окруженная натуральными декоративными кустарниками, подстриженными под разные объемные фигуры – шары, призмы, кубы. Имелся газон с круглыми цветочными клумбами и парочка фонтанов, но они, правда, были голографическими. Невысокое крыльцо оказалось новоделом, выполненным в стиле самого здания, а по обе стороны от него охраняли вход изваяния неизвестных хищников, сидевших на гранитных тумбах. Со стороны все это смотрелось весьма представительно, и о том, что когда-нибудь придется работать в таком здании, посреди тихого исторического района, Джон даже не мечтал. Броской пластиковой вывески здесь не было, только небольшая деревянная планка справа от двери, темная, с золотыми буквами «Спаркс». При виде всего этого у Джона начали слабеть ноги, и ему пришлось держаться, чтобы выглядеть как можно достойнее. Подходя к массивной двери, он ожидал увидеть за ней какого-нибудь швейцара в мундире с галунами, вроде тех, что караулили входы в расписанные под старину модные рестораны. Однако все оказалось совсем проще. Едва он приблизился к двери, она беззвучно откатилась в стену, и за ней появился вполне обычный коридор, какие имелись и в других, менее успешных компаниях. «Добро пожаловать, мистер Снайдер!» Поздоровался с Джоном электронный сторож и не успел гость этому удивиться, вертя головой и выискивая динамики, как открылась одна из ближайших дверей, и в коридор вышла женщина, в которой Джон узнал одну из знакомых Шарон Бонн, передававшей чип с работой для Торнтона. «Привет, Джон!» – сердечно приветствовала она и подала руку, которую тот осторожно пожал. «Извините, ведь э... Амалия минсер совладелица компании». «Очень приятно, миссис. Мисс, я в разводе». «Очень приятно, мисс Минсер. Я вас узнал. Вы были с Шарон Бон. «Молодец. Я в тебе не ошиблась. Проходи». И, чуть посторонившись, она сделала рукой приглашающий жест. Джон прошел мимо нее, уловив изысканный аромат ее духов, аромат достатка и преуспевания. Это оказался вход в просторный кабинет Амалии Минцер, частично оформленный в стиле дорогого минимализма, где много углов, панели травленного алюминия и мореной доски. Никаких светильников, весь свет создавали панели, а пара окон, что-то дымелись, были сделаны так, что нельзя было разобрать, реальный ли это вид за стеклом или все же имитация. Рабочий стол выглядел довольно большим, цвета густого какао, Кожаное кресло, несмотря на псевдоминимализм, все же имело анатомическую спинку. Слева от стола, под видом тумбочки для документов, стоял компактный сервер. А значит, в компании водились секреты, которые мисс Минцер своей компьютерной службе не доверяла. Присаживайся, Джон. Это ничего, что я тебя тыкаю. Ну что вы, мисс Минцер, вы же босс. ответил Джон, садясь на минималистский стул, очень легкий, но жесткий. Сейчас он чуть было не ляпнул, вы же старше. Хорошенькое было бы начало его новой карьеры. Женщины в таких вопросах были весьма щепетильные и злопамятные. А мисс Минцер, она... Выглядела она превосходно. Тут и диеты, и ежедневный массаж, и очень дорогая пластическая коррекция. Благодаря разъяснениям Германа, Тонкость была в том, что обычный хирург выполнял все приходи клиентки, нос повыше, морщины убрать, но позже эти переделки сразу бросались в глаза. Другое дело, когда за очень большие деньги все предстоящие изменения прорабатывались фейс-дизайнерами и даже художниками, чтобы впоследствии изменения органично вписывались в имеющуюся базу. Мисс Минцер положила перед Джоном уже знакомый ему договор и ручку с платиновым пером. «Или ты предпочитаешь цифровую подпись?» «Нет, спасибо. Так даже надежнее», — ответил Джон, беря ручку. «И не забудь указать свой счет. Подъемная сумма уйдет на него сегодня же». Джон поставил в установленных местах подписи и добавил данные своего счета. Потом вернул договор мисс Минцер, и та внимательно пролистала все страницы. а затем поднесла данные счета к сканеру, и через мгновение он одобрительно чирикнул, а еще через пару секунд диспикер Джона в кармане отозвался гонгом на банковское сообщение о прибытии денег. «Ну, вот видишь, как у нас все хорошо складывается», улыбнулась мисс Минсер, и Джон бросил взгляд на ее декольте. «Слишком откровенная для ее возраста, но весьма наполненное содержанием». Именно по этой детали он и запомнил и мисс Минцер на приеме в фойе. Тогда она была в красном платье, сегодня в бордовом. Пока хозяйка кабинета что-то оформляла, он продолжал осторожно ее рассматривать, пытаясь определить, что делает заметным ее возраст. Ну, во-первых, уверенность и даже некое покровительство в поведении. Потом прическа, основательная укладка и аккуратность. Молодые женщины меньше заботятся о качестве, они берут другим. «О чем-то задумался», — неожиданно спросила мисс Минцер. «Я? А это... Я хотел спросить, почему вы меня наняли?» «Ну, почему бы и нет? Не буду врать. Вчера я увидела тебя впервые, и мне понравилось, как ты выглядел, как себя вел. Я навела справки, и оказалось, что ты еще и неплохо справляешься с работой. Торнтон тебя откровенно хвалил». а он не такой человек, чтобы расточать подобные похвальбы без повода. У нас многопрофильная компания, все два этажа заняты персоналом, но статистикой занимается только этот-то и его, в отличие от остальных, я курирую лично. Сказав это, мисс Менсор нажала кнопку на небольшом пульте, и затропированная серым бризантином стена сделалась прозрачной, обнажив всю внутреннюю кухню отдела. «Вот посмотри, всего семь работников, на двадцать рабочих мест. В обычном режиме кое-как справляемся, но есть и где-то затык, план рушится». «Я так понимаю, что они нас сейчас не видят?» «Да, в этом режиме обратное видение, а уже следующий – прямое». Джон кивнул. Торнтон собирался поставить такое стекло на свой аквариум, но всякий раз ему было жалко тратить на это немалые деньги, а здесь с подобными тратами проблем не возникало. «Вот твои новые коллеги, Джон. Он тот брюнет справа – Филипп Логер. Его отец руководит одним из финансовых госуправлений. Полная девушка рядом с ним – Лидия, дочка генерала Шуберна из столовой службы Министерства обороны. Следующая бледная девчушка – Эмма, является племянницей регионального министра недропользования. Ну и так далее». Понятно, что слишком нагружать работы я их не могу, потому что они мой золотой фонд устойчивых деловых связей. Они делают, что получается, и при переработке могут сломаться. А ты, я знаю, легко соглашаешься на сверхурочные, даже если напрямую тебе это не сулит никаких бонусов. Насколько я поняла, ты нарабатывал положительный капитал для годовой премии, так? «Да, мисс Минцер, это была единственная возможность получить хоть какую-то прибавку». «Ну, у нас с этим проще. Каждая переработка оплачивается отдельно в течение недели. Ждать до конца года не требуется». «Спасибо, мисс Минцер». «За что?» – удивилась хозяйка кабинета и улыбнулась. «Думаю, и для нас отличное приобретение, не закормленный, как эти ребятишки. Я не буду тебя им представлять официально». «Просто возьмешь из списка в планировочном окне первую попавшуюся разработку и начнешь делать. А наш контингент из любопытства начнет к тебе подтягиваться, и так ты со всеми перезнакомишься. Это лучше для взаимоотношений в коллективе, когда они к тебе сами подходить будут, а не начальница станет им навязывать нового члена команды». «Я понял, мисс Минсер. И вот еще что». Она сделала паузу и вздохнула. Отчего ее живописная декольте колыхнулось. И вот еще что. По мере того, как они будут выходить на контакт с тобой, и ты станешь с ними знакомиться, начинай присматривать за их работой и давай им дружеские советы. Иногда их ставят в тупик совершенно простые задачи. Я сделаю это, мисс Минсер. Ну, у меня все. Если больше нет никаких вопросов, иди и занимай любое свободное место. и да вот тут в углу твои вещички с прежнего места работы я попросила привести все что найдется в ящиках твоего стола по себе знаю что некоторые незначительные мелочи бывают очень дороги или же хорошо настраивают на рабочий лад если что то будет не нужно просто выбросишь